Глава 144. Персидская философия По воле сотворившего не знаю, Я предназначен аду или раю. Вино, подруга, лютня, часть моя, Тебе, блаженство рая, уступаю. по невежды, наш облик телесный ничто, Да и весь этот мир поднебесный ничто. Веселитесь же, тленные пленники, мига, ибо миг в этой камере тесной ничто. Пусть нашей смерти радуется тот, кто сам от смерти может защититься. Амар Хайям Рубаят. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».